Часть первая. Искусство сеять ветер. Термитный дождь. Изучение архивных документов позволяет восстановить картину первого боя Сталинградской битвы. Его провел передовой отряд 147-й стрелковой дивизии. Ядром отряда были рота Т-34 и рота Т-60 645-го танкового батальона Также в отряд вошли два взвода автоматчиков, четыре взвода стрелков, шесть ПТР и три противотанковые пушки с расчетами. Через два часа после выгрузки танков из эшелона отряд 15 июля 1942 года направился в направлении хутора Морозов из станции Морозовской. Холмистая местность позволила противникам сблизиться незаметно друг для друга. В 13.00 отряд прибыл в хутор «Золотой» в 8 километрах юго-восточнее станции «Морозовской». В 17.40 16 июля три Т-34 и два Т-60 при разведке хутора «Морозов» были обстреляны противотанковыми пушками противника и ответным огнем их уничтожили после разведки танки возвратились таща одну тридцать четверку на буксире это была еще не боевая потеря у танка просто отказала коробка передач несколькими часами спустя произошло более серьезное столкновение в 20.00 четыре немецких танка скрытно подошли к хутору золотой и открыли огонь по отряду первый бой сталинградской битвы длился 20-30 минут. Танкисты 645-го танкового батальона заявили об уничтожении двух немецких танков с экипажами, подбитии еще одного и уничтожении одной противотанковой пушки. Видимо, немцы не рассчитывали столкнуться сразу с двумя ротами танков и послали вперед всего четыре машины. Потери отряда составили один Т-34 сгоревшим и два Т-34 подбитыми. Первый бой кровопролитного многомесячного сражения не был ознаименован ничьей смертью. Людские потери двух танковых рот составили 11 человек ранеными Таща за собой два подбитых танка, танковый отряд вернулся назад. Первые выстрелы Великой битвы прозвучали В тот же день, когда передовые отряды столкнулись с противником, командующий Сталинградским фронтом переименованным из Юго-Западного фронта, С.К. Тимошенко, подписал оперативную директиву номер 0023, в которой определил задачи войск фронта. Цели немецкого командования на Сталинградском направлении были в ней определены следующим образом. Наиболее вероятно, что противник в ближайшее время, после подхода оперативных резервов, поставит перед собой задачу овладения районом Сталинград и выхода на Среднюю Волгу. Соответственно, задачей фронта было во что бы то ни стало сохранить за собой район Сталинграда и подготовить силы для контр в западном и юго-западном направлениях. Согласно директиве Тимошенко, 63-я и 38-я армии занимали рубеж реки Дон, 21-я армия была выведена в резерв фронта и переформирована в остатки соединений 4 стрелковой дивизии. Прикрывать Сталинград с запада должны были 62-я и 64-я армии. 62-я армия в составе 33-й гвардейской, 192-й, 181-й, 147-й, 196-й и 184-й стрелковых дивизий 644-й, 645-й, 648-й, 649-й, 650-й и 651-го отдельных танковых батальонов, 1185-й, 1186-й, 1183-й, 508-й, 652-й, 614-й, 555-й и 881-го артиллерийских полков ргк четыре дивизионов бронепоездов 8 БПО, по полков курсантских училищ занимала оборону на рубеже малолетких евстратовских калмыков слепихин суровкина 64 армия в составе двести14 29 двести дев и 11 две стрелковых дивизий 66 и 154 морских стрелковых бригад, 40-й и 137-й танковых бригад, четырёх артиллерийских полков, двух артполков ПТО РГК, двух дивизионов бронепоездов и четырёх полков курсантов. Должна была занять и оборонять рубеж Верхне-Осиновский с Престеновский и далее по восточному берегу реки Дон до верхней Верхнекурмыярской, примыкая левым флангом к Северокавказскому фронту. В резерв фронта были выделены 18-я стрелковая дивизия 133-й танковой бригадой, четыре роты КВ и 131-я стрелковая дивизия с 158-й танковой бригадой, четыре роты КВ Также резервом фронта был третий й гвардейский кавкорпус, располагавшийся в районе Калача. Директива Тимошенко давала пока только контуры, строящиеся обороны на дальних подступах к Сталинграду. На момент появления директивы 64-я армия еще находилась в процессе сосредоточения. К 20 июля только 154-я морская бригада и 29-я стрелковая дивизия вышли на назначенные районы обороны. Однако руководить обороной Сталинграда СК Тимошенко не довелось. 23 июля 1942 года он был отозван в распоряжении ставки, а его место занял ВН Гордов. Причины опалы очевидны. Неудача Юго-Западного фронта под Харьковом в мае 1942 года. последующее отступление и, наконец, окружение под Миллерова. Истинные масштабы последствий катастрофы были выявлены к 20-22 июля. И реакция Верховного на этот промах Тимошенко была предсказуемой. Решение о снятии с должности СК Тимошенко было, пожалуй, поспешным и преждевременным. В.Н. Гордов не обладал достаточным опытом для руководства фронтом в тяжелых условиях. Более того, он не справился с этой задачей и впоследствии двумя фронтами, Сталинградским и Юго-Восточным, руководил А.И. Ереминг. Маршал Тимошенко представлялся более подходящей фигурой для руководства Сталинградским фронтом, по крайней мере в оборонительной фазе сражения. В тот же день, когда был отстранен от руководства Сталинградским фронтом Эскать Тимошенко, появилась на свет директива номер 45 Верховного главнокомандующего германских Вооруженных сил о продолжении операции Брауншвейг. Так с 30 июня стала называться операция Блау. Относительно плана действий на Сталинградском направлении В ней было сказанов на долю группы армии б как приказывалось ранее выпадает задача наряду с оборудованием оборонительных позиций на р дон нанести удар по сталинграду и разгромить сосредотатившуюся там группировку противника захватить город а также перерезать перешеек между доном и волгой и нарушить перевозки по реке Вслед за этим танковые моторизованные войска должны нанести удар вдоль Волги. с задачей выйти к Астрахани и там также парализовать движение по главному руслу Волги. Эти операции группы армии Б получают координированное название «Фишрейер» – «Серая цапля» – «АИ». Степень секретности совершенно секретна, только для командования. Обычно задача наступать в направлении Сталинграда с целью его захвата связывается именно с этой директивой. Однако в отношении самого Сталинграда она лишь закрепляла ранее принятые на уровне группы армий решения. Так еще 20 июля 1942 года оперативный отдел 1А группы армии Б направил в адрес командования 6-й армии документ за исходящим номером 2122-42, подписанный Вейхсом, в котором черным по белому было написано следующее. Телефонограммой ГА-Б корпусом 6-й армии поставлена задача использовать нынешнюю слабость противника безостановочным преследованием и оборонять фронт на дону минимальными силами особое внимание уделяется при этом достаточной противотанковой обороне и на наиболее угрожаемых переправах после захвата сталинграда задачей шестой армии станет удержание долговременных позиций между волгой и доном которые позволят неограниченное использование железнодорожной линии морозовская Сталинград, а также оборона рубежа Дона от района северо-западнее Сталинграда до левой границы армии. Оборону Южного фронта южнее Сталинграда следует организовать примерно по линии железной дороги Котельникова-Сталинград. Формулировка «после захвата Сталинграда» не допускает двойного толкования. Решение именно захватить, а не нейтрализовать Сталинград было принято германским командованием по крайней мере за три дня до директивы номер 45. Более того, как мы видим, из приведенного текста в штабе группы армии Б уже были примерно определены оборонительные рубежи 6-й армии в районе Сталинграда. Однако документ номер 2122-42 был отпечатан всего в двух экземплярах директива номер 45-6, и остался в тени, что позволило впоследствии неограниченно спекулировать на тему непростительных ошибок бесноватого фюрера. Также обращают на себя внимание обороты, слабость противника и безостановочное преследование. Командование группы армии Б на тот момент явно недооценило советские войска на сталинградском направлении. План действий, с которым шестая армия вступила в сражение в большой излучине Дона, был обрисован в приказе, подписанном Паульсом 20 июля 1942 года. Если приказ на последний бросок на Сталинград от 19 августа 1942 года достаточно часто приводился в литературе, то приказ, с которым шестая армия начала свой поход к городу на волге известен куда меньшей степени однако именно он определил то что началось знаменитое сражение характеристика противостоящих советских войск в приказе от 20 июля была прямо скажем далека от реальности перед восточным фронтом армии пока только слабый противник с танками по показаниям пленных Предполагалось лишь наличие свежих сил на плацдарме в районе Калача. Очевидно, что эти выводы были сделаны по итогам боев с передовыми отрядами. Несмотря на традиционно достаточно резкие оценки действий передовых отрядов Сталинградского фронта, они сыграли определенную роль в окутывании туманом войны реальной группировки советских войск в Большой излучине Дона. Сообразно оценке противника в приказе Паульса была сформулирована задача шестой армии – как можно скорее занять Сталинград, в том числе прочно удерживать железнодорожную линию Морозовская-Сталинград. Основная масса армии незамедлительно наступает на Дон и за него по обе стороны Калача. Часть сил прикрывает северный фланг на Дону. Здесь вновь нельзя не обратить внимание на формулировку «занять Сталинград», используемую еще до появления директивы номер 45. Главный удар по плану должен был наносить 14-й танковый корпус, которому предписывалось переправиться через Дон по обе стороны Калача и захватить Сталинград. Большое значение придавалось захвату неповрежденными мостов через Дон, особенно железнодорожного моста в восточнее Рычева и шоссейного моста у Калача. 8 и 51-й армейские корпуса должны были прикрывать ударную группировку севера и юга, соответственно. Они также должны были форсировать Дон в виду перспективы форсирования Дона 14-го и 51-го корпуса уже в начале сражения были значительно усилены инженерными средствами Первый получил 10 1/2 пантонно-мостовых колонн Второй 9 пантонно-мостовых колонн причем семь из них были подчинены корпусу 23 июля 22 июля Паульсу из состава 4-й танковой армии был передан 24-й танковый корпус из одной 24-й танковой дивизии. Именно именно это можно назвать реальным последствием директивы номер 45. Изменение наряда сил вызвало некоторую корректировку планов. Но в целом замысел операции остался прежним. Наступление через Дон – главный удар по обе стороны Калача. 14-й корпус по-прежнему ориентировался на форсирование Дона в районе Калача. Вновь переданное по Паульсу подвижное соединение получило задачу в соответствии с общим замыслом. 24-я ТД, 14-й ТК, выходит сначала в район западней Нижнечерской – чтобы затем, будучи усиленной одной или двумя ПД, вместе с 14-м ТК наступать на Сталинград. нижнечирская находится немного южнее Калача, и такой выбор направления удара никак нельзя назвать стремлением кого-либо окружить. Таким образом, достаточно распространенное в литературе мнение, что с самого начала Паульс планировал сражение на окружение в большой излучине Дона со смыканием клещей в районе Калача. Представляется недостаточно обоснованным и противоречащим оперативным документам 6-й армии. Это противоречит даже распределению средств усиления. Для сражения на окружение понтонно-мостовые колонны в таких количествах не нужны. План 6-й армии на начало Сталинградской битвы можно охарактеризовать как кавалерийский наскок быстрый прорыв к городу на Волге через Дон объяснить это можно тем что с точки зрения штаба 6 армии она находилась на внешнем фронте окружение под Миллерова серьезного сопротивления позади окруженных армий юго-западного фронта не ожидалось оптимистическая оценка противника сохранялась до самого последнего момента так даже в записи в КТВ кв от 23 июля советские силы в Большой излучине Дона оценивались следующим образом. По данным разведки и воздушного наблюдения, противник выгрузил в районе НП «Калач» 75 км западнее города Сталинград дивизию с танками в количестве до 200 единиц. Эта дивизия имеет приказ задержать наступление немецких сил с запада на рубеж реки Лиска, чтобы выиграть время для создания оборонительного рубежа между рекой Дон и рекой Волга, то есть вместо шести дивизий 62-й армии предполагалось наличие всего одной дивизии на подступах к Калачу. Армии Сталинградского фронта занимали к 23 июля следующее расположение. 63-я армия генерал-лейтенанта В.И. Булганова, Кузнецова по левому перегу Дона, на участке Бабка, устье реки Медведица, общим протяжением около 300 километров. 21-я армия, восточнее 63-й армии, на фронте свыше 60 километров до Клецкой. 62-я армия генерал-майора в я Колпакчи развернулась на 100-километровом участке фронта от Клецкой до Суровикина. 64-я армия генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова развернулась южнее 62-й армии и обороняла 80-километровый участок от Суровикина до верхне Урмоярской, имея свой левый фланг на восточном берегу реки Дона. Численность соединений экс резервных армий находилась на высоком уровне. Так, в 62-й армии численность личного состава соединений колебалась от 11 428 человек до 12 903 человека при штатной численности 12 807 человек. Соответственно, в 64-й армии. Численность дивизии находилась в пределах от 10 795 человек до 12 768 человек. Для сравнения, 300-я стрелковая дивизия насчитывала 844 человек, а 304-я – 1100 человек. Комплектность вооружением была удовлетворительной. Винтовок и пистолетов-пулеметов Было близкое к штатному количеству. Причем винтовок немного недоставало, а пистолетов-пулеметов было даже в избытке. Времена Красной Армии 1941 года с самозарядками Токарева безвозвратно ушли в прошлое. В 62-й армии на 18.00 1 августа 1942 года не было ни одной СВТ ни одной снайперской винтовки ни одного карабина только шестьдесят тысяч винтовок обыкновенных револьверов наган имелось 3853, пистолетов ТТ ни одного хуже было с пулеметами станковых пулеметов было примерно три четверти от штата а ручных две трети зато количество минометов во всех дивизиях Двух экс-резервных армий даже превышало штатную численность вооружения этого типа. Соединение резервных армий формировалось по новому штату номер 04200 от 18 марта 1942 года. По сравнению с предыдущим декабрьским 1941 годом штатом номер 04-750 Вырос численный состав дивизии. Возросло количество полевых орудий, пулеметов и противотанковых ружей. Одновременно приходится констатировать, что чуда не произошло, и замена оружейных под Миллерово войск на резервной армии не была равноценной. Дело даже не в боевом опыте частей. Юго-Западным фронтом была в основном потеряна артиллерия усиления. Прибывшие армии располагали лишь штатной артиллерии дивизии и усиливалась только противотанковыми и зенитными полками. Если в марте 1942 года еще до Харьковской катастрофы Юго-Западный фронт располагал 117-ю 152-ми миллиметровыми пушками-гаубицами и 40-ю 152-ми миллиметровыми гаубицами, 1909-30-х годов и 25-152-ми миллиметровыми гаубицами 1938 года. То по состоянию на 20 июля в войсках Сталинградского фронта имелось всего 21 орудие калибром 152 мм всех типов. Причем концентрировалась эта артиллерия выводимых на укомплектование 28-й И 38 армиях. Для сравнения, только в пехотных дивизиях 6 армии было 144 150 миллиметровых полевых гаубицы. Артиллерии большой мощности, обычно в этом качестве в Красной армии выступали 203 миллиметровые гаубицы, в составе Сталинградского фронта не имелось вовсе. Артиллерия каждой из стрелковых дивизий резервных армий состояла по штату из 44 полевых орудий, 12 76,2 мм полковых пушек, 20 76,2 мм дивизионных пушек и 12 122 мм гаубиц. В большинстве случаев наличие количества соответствовало штату. Однако при этом советские дивизии не располагали 150 и 152 миллиметровыми гаубицами, которые имелись в каждой немецкой дивизии. В отношении материальной части следует отметить, что 76,2-мм дивизионные пушки ЗИС-3, ставшие одним из символов Красной Армии, еще не были распространены. В 62-й и 64-й армиях Не было ни одной ЗИС-3. Все дивизионные орудия относились к модели 76 мм образца 1939 года, то есть УСВ. В войсках фронта имелось всего 56 ЗИС-3. Большинство орудий, 913 штук, составляли 76-мм пушки образца 1939 года. Имелось также немного старых образцов – 41 образца 1902-30 года, один образца 1900 года. Если посмотреть на карту и соотнести обороняемый фронт с наличными силами, то у Сталинградского фронта не было почти никаких шансов сдержать сильный удар противника. Резервные армии прикрыли крупную брешью построении советских войск, и они не могли прикрыть ее достаточной плотностью. Южный фронт, ранее занимавший оборону примерно в широте Сталинграда, теперь развернулся фронтом на север и отходил на Кавказ. Перед наступающими на восток немцами словно отворилась дверь. Выстраивание нового фронта было непростой задачей даже при выдвижении всех дивизий в один эшелон плотность обороны составляла примерно 17 километров на дивизию. В действительности же оборона требует эшелонирования и выделения части сил в резерв для парирования кризисов. В 62-й армии 33-я гвардейская стрелковая дивизия, 192-я, 181-я, 147-я и 196-я стрелковые дивизии занимали оборону на значительном фронте в 100 километров. 184-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне. В каждой стрелковой дивизии первой линии два полка были в первом эшелоне и один во втором. Повысить устойчивость обороны можно было, угадав направление удара и уплотнив войска на нем. Командующий 62-й армией В.Я. Колпакчи сосредоточил усилия обороны на левом фланге армии, закрывая направление, по которому Сталинград достигался по кратчайшему расстоянию. Соответственно, уплотнение на левом фланге было достигнуто за счет растягивания фронта 192-й стрелковой дивизии на правом фланге 62-й армии. Выведенная во второй эшелон 184-я стрелковая дивизия также располагалась за левым крылом 62-й армии, поперек железной дороги. Оставалось только надеяться, что именно это направление будет избрано противником. Надо сказать, что советское верховное командование трезво оценивало возможности удерживания широкого фронта резервными армиями. Еще до формирования Сталинградского фронта Ставка сняла дивизии с Дальнего Востока. 8 июля 1942 года директивой Ставки номер 9944-101 командующему Дальневосточным фронтом приказывалось отправить из состава войск Дальневосточного фронта в резерв Верховного Главнокомандования Следующие стрелковые соединения. 205-ю стрелковую дивизию из Хабаровска. 96-ю стрелковую дивизию из Куйбышевки-Завитой. 204-ю стрелковую дивизию из Черемухова-Благовещенского. 422-ю стрелковую дивизию из Разингартовки. 87-ю стрелковую дивизию из Спасска. 208-ю стрелковую дивизию из Славянки, 126-ую стрелковую дивизию из Раздольного Пуцеловки, 98-ую стройвую дивизию, 98-ую стрелковую дивизию из Хороля, 205-тую стрелковую бригаду из Беробиджана, 248-ую стрелковую бригаду из Закандоровки. Приморье, 253-ю стрелковую бригаду из Шкотова, отправку соединений начать 10.07.1942 года и закончить 19.07.1942 года. Солдатам и офицерам с Дальнего Востока, до этого лишь жадно вслушивавшимся в сводке «Совинформбюро», Теперь предстояло попасть в самое пекло. С большинством перечисленных соединений нам вскоре предстоит встретиться. Они пребывали в разгар сражения и использовались на разных направлениях. К началу наступления на Сталинград немецкая 6-я армия являлась сильнейшей на Восточном фронте. Ее численность составляла около 320 тысяч человек. Только 18-я армия под Ленинградом могла похвастаться сравнимой численностью – 306 тысяч человек. Остальные до 300 тысяч человек даже не дотягивали. Произошло это вследствие постепенного усиления находящихся в подчинении Ф. Паульса войск. Сначала ей были переданы восьмая и 51-я армейские корпуса из 4 танковой армии. 14-й танковый корпус с двумя дивизиями из первой танковой армии. Затем 24-й танковый корпус, 24-я ТД, из 4-й танковой армии. Однако эти приведенные цифры целесообразно использовать в сравнении с другими германскими армиями. Если же ставится задача сравнения с советскими войсками, то необходимо использовать другие цифры, более близкие к методике подсчёта Красной армии. В данном случае наиболее информативным является так называемое число рационов за вычетом находящихся на довольствии армий военнопленных. Согласно донесению оберквартирмейстера 6-й армии На 20 июля 1942 года ее численность в расчете на число рационов составляла 443 140 человек. Эта величина раскладывалась по следующим позициям. Эти данные показывают, что иногда встречающаяся в отечественной литературе численность 6-й армии в 270 тысяч человек не в полной мере отражает состояние армии Паульса. Перед началом сражения в действительности эта величина была ближе к 400 тысяч человек даже без учета 14 й и 24 й танковых корпусов армия триста человек сто лошадей люфт в человек. Иностранные формирования: хорваты, словаки, венгры. 6600 человек, 800 лошадей. Немецкий вольнонаемный состав 16750 человек. Иностранный вольнонаемный состав 8350 человек. Военнопленные 12910 человек. Всего 443 140 человек, 100 850 лошадей. Для сравнения, по состоянию на 20 июля 1942 года Сталинградский фронт насчитывал 386 365 человек, включая тыловые части и учреждения, в том числе 29 тысяч 947 человек приходилось на восьмую воздушную армию. Боевые войска фронта насчитывали 298 895 человек и 45 577 лошадей. Сравнивая эти величины, можно уверенно сделать вывод о том, что ни в каком количественном превосходстве советских войск над противником говорить не приходится по крайней мере, в начале сражения. Важным событием в преддверии сражения за Сталинград для 6-й армии стало получение 75-миллиметровых противотанковых пушек двух типов: 75-миллиметровых ПАК-40 и 75-миллиметровых ПАК-97 дроб 38. До этого пехотные дивизии 75-мм противотанковых пушек не имели. Орудия прибыли несколькими эшелонами в период с 23 мая по 24 июня 1942 года. Всего было получено 111 ПАК-40 и 63 ПАК-97-38. Вскоре новые орудия были опробованы в деле.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 в тот же танк и штурмовых орудий теми же боеприпасами. Оснащение всех пехотных дивизий армии Паульса 75-мм ПАК-40 и ПАК-97-38 означало качественный скачок в ее противотанковых возможностях. Теперь войска уже практически не зависели от наличия 88 миллиметровых зениток, и выучки солдат. Борьба с советскими танками становилась в большей степени ремеслом, чем искусством. Советские танковые атаки без подавления ПТО, артиллерией, практически обрекались на неудачу. Однако поначалу серьезной проблемой новых немецких противотанковых средств стали боеприпасы. В войска даже была разослана директива, в которой указывалось, боеприпасы позволено выпускать только по тяжелейшим танкам поскольку доставка в течение ближайших месяцев будет происходить лишь в минимальных объемах непосредственно перед наступлением на сталилинград шестая армия также была обильно усилена тяжелой артиллерией по состоянию на двадцать июля в качестве средств усиления в ее составе имелось пять дивизионов 210 миллиметровых гаубиц, около четырех десятков стволов, три дивизиона 105 миллиметровых пушек и четыре дивизиона 150 миллиметровых гаубиц СФХ-18. Состояние танкового парка 6-й армии показано в таблице. Численность танкового парка 6-й армии на 21 июля 1942 года. 16 ТД, 17 ПЗ-3 курс 70 ПЗ-3 ЛАНГ, 7 ПЗ-4 КРУЗ, 15 ПЗ-4 ЛАНГ, всего 109, 60 МД, 16 ПЗ-2, 34 ПЗ-3 ЛАНГ, 4 пз 4 ланга 87 шестьдесят62 к 1 всего 62 3 м 10 пз 2 28 пз 3 ланг 4 пз 4 ланг 47 шестьдесят62 к 1 всего 46 входившие в состав 14-го танкового корпуса 12 САУ истребителей танков 762 КМСФЛ1 представляли собой 76,2-миллиметровые трофейные советские орудия, модернизированные и смонтированные на шасси танка 38Т. Установленные на шасси устаревших танков ПЗ2. Уже после начала сражения шестой армии была передана 24-я танковая дивизия. Согласно донесению от 26 июля, она насчитывала 6 ПЗ2, 5 ПЗ3 Кросс, 72 ПЗ3 Ланг, 6 ПЗ4 Курц, 3 ПЗ4 ланг. Помимо танков в состав шестой армии входили батальоны штурмовых орудий. Согласно донесению от 24 июля, в 244-м батальоне штурм-герш Шульцев, подчинённом 14-му танковому корпусу, насчитывалось 17 г 3 В 177-м батальоне, подчинённом в восьмом корпусу 11100Г3 Ланга и 5100Г3 Корс в поисках креатива осознавая сложности с построением прочной обороны на месте рухнувшего фронта советское командование усилило армию Колпакчи танками и противотанковыми средствами своеобразие состава 62-й армии придавали сильные отдельные танковые батальоны в составе 42 танков каждый 21 средний и 21 легкий танк они были приданы по одному на каждое соединение 62 армии за исключением 196 стрелковой дивизии ни одна другая армия не имела отдельные танковые батальоны в такой пропорции по одному на каждую дивизию Также каждая стрелковая дивизия 62-й армии была усилена истребительно-противотанковым полком по 20 орудий. В сущности, даже высланные передовые отряды были попыткой советского командования найти некое решение проблемы прогнозирования действий противника. Нужен был некий креатив «Кунштюк». И таковым стали передовые отряды. Теоретически они могли, во-первых, задержать противника, заставить двигаться в боевых и предбоевых порядках, а не в маршевых колоннах. Во-вторых, они могли нащупать действительно сильную группировку противника и выявить направление ее движения. Нельзя назвать эту задумку удачной. Глубина задачи передовых отрядов ПО от переднего края в обороны на участке 192-й стрелковой дивизии составляла 88 километров, 33-й гвардейской стрелковой дивизии 66 километров, 147-й стрелковой дивизии 82 километра. Для стрелковых соединений это было очень большое расстояние. Маневренность вследствие отсутствия автомашин у отрядов была низкая. При этом в передовые отряды выделялось до 25% сил дивизии со средствами усиления. Вступив в сопротивление с отрядами, немцы сковали их с фронта небольшими силами и обошлись флангов. В итоге передовые отряды были поодиночке разгромлены двигающимся на восток немцами. Остатки их хаотично отошли мелкими группами на передний край обороны. Так ПО 33-й гвардейской стрелковой дивизии отошел в полосу 192-й стрелковой дивизии. Офицер генерального штаба КА 62-й армии майор Кордовский писал о действиях передовых отрядов в своем докладе «А. Василевскому следующее. В результате высылки ПО на большое удаление армия потеряла большее количество живой силы и матчасти до начала боя на переднем крае. ПО свою основную задачу выполнили очень мало. Нормальной альтернативой передовым отрядам была эффективная авиаразведка. Однако, похоже, верховное командование Красной армии не особо доверяло сталинградским соколам, сплошь и рядом ошибавшимся с идентификацией наземных целей. Прощупать противника выдвижением небольших подразделений казалось более надежным способом определения его группировки и планов. Надо сказать, что история с передовыми отрядами 62-й армии это Камешек в огород сторонников стратегии глубокого предполья в качестве средства эффективной обороны границы в 1941 году. Попытка сдержать продвижение немцев небольшими отрядами в пространстве между старой и новой границами привела бы к точно такому же результату, как действие ПО под Сталинградом. Сдержать врага на время достаточное для развертывания главных сил маленькие отряды не могут входящие в их состав части будут уничтожены и тем самым вырваны из рядов сражающейся армии пешие отряды обладают ничтожной подвижностью а моторизованные являются непроизводительной тратой сил идею предполя глубиной 100-300 км перед главной полосой обороны следует уверенно отнести к разряду «Утопий» в качестве мощного резерва. Потеря передовых отрядов была не самой большой проблемой Сталинградского фронта. Он был лишен возможности действовать активно, то есть наступать. Это развязывало руки противнику в нанесении ударов по линии обороны советских войск в излучине Дона. Командующий 6-й армией Ф. Паульс мог выбрать любую точку на фронте 62-й или 64-й армии и ударить по ней, оставив на остальном своем фронте лишь жидкую завесу. Растягиваться в завесу со средоточением кулака в условиях вынужденной пассивности советских войск немецкая 6-я армия могла совершенно безнаказанно. При умеренной плотности построения 62-я армия просто не могла не собрать ударного кулака, не выстроить устойчивый фронт обороны своими силами. Единственной надеждой обороняющихся было создание крупных подвижных резервов, которыми можно было бы маневрировать вдоль фронта и наносить контрудары по прорвавшемуся противнику. Формально маневренное соединение для парирования возникающих кризисов в составе 62-й армии присутствовало. Командование Сталинградского фронта приказом номер 0095 дробь ОП от 23 июля передало в распоряжение командующего 62-й армии 13-й танковый корпус в качестве мощного резерва против прорывающихся танков противника. На тот момент в состав 13-го танкового корпуса входили 163-я, 166-я и 169-я танковые бригады и 20-я мотострелковая бригада в составе одной роты. Возглавлял корпус с 17 июля полковник Т и Танас Чишин, до этого командовавший только бригадой. Он заменил погибшего в начале июля Комкора 13-го, генерал-майора П.Е. Шурова. Если опираться только на число танков, то 13-й танковый корпус был серьезным аргументом против прорывов противника. К началу боев в трех его бригадах насчитывалось 94 Т-34, 63 Т-70 и 10 бронемашин. Танки равномерно распределялись по бригадам по 32 Т-34 и по 21-му танку Т-70. Только в 166-й танковой бригаде недоставало двух танков Т-34, оставленных в пункте формирования вследствие технических неисправностей. Однако, как целостный организм, 13-й танковый корпус никак не заслуживал оценки отлично. Когда читаешь документы корпуса, Возникает устойчивое чувство дежавю. Смех к корпусами 1941 года. В докладной записке по вопросу укомплектования 13-го танкового корпуса его командир характеризовал подготовку своих танкистов следующим образом. Укомплектованность удовлетворительная, но механики водители танков имеют только по 3-5 часов вождения. Крайне необходимо, чтобы в корпусе было хотя бы 30 механиков-водителей со стажем 30-50 часов. Также несколько часов вождения на танках новых типов часто присутствуют в описаниях действий советских мехчастей в июне 1941 года. Например, командир 8-го механизированного корпуса Д.И. Рябышев В отчете по итогам боевых действий корпуса под Дубно написал «Водительский состав боевых машин КВ и Т-34 в своем большинстве имел стаж практического вождения от 3 до 5 часов». Такое же чувство дежавю оставляет описание состояния 20-й мотострелковой бригады. О ней Танас Чишин высказывался следующим образом. Личным составом бригада укомплектована на 27,2%. Без полного укомплектования личным составом, особенно мотострелковых батальонов, бригада небоеспособна. Укомплектованность материальной частью не дает возможность поднимать бригаду даже в два приема. Командир корпуса ничуть не лукавил. 20-я мотострелковая бригада насчитывала К 22 июля 1942 года 857 человек, вместо 3258 человек по штату. Автотранспорт бригады составлял всего 70 грузовиков. Таким образом, мотопехота у корпуса была слабая, что не могло не сказаться на эффективности его действий. Также в корпусе не было дивизиона РС. А Артиллерия насчитывала всего 16 76-миллиметровых пушек и 4 45-миллиметровых пушки. В сравнении со средней немецкой танковой дивизией со 105-миллиметровыми и 150-миллиметровыми гаубицами, в артполку и сильным мотопехотным звеном советский танковый корпус смотрелся довольно бледно. Таким образом, 62-я армия вступила в сражение, имея в качестве подвижного резерва достаточно слабое в пехотном и артиллерийском отношении соединение. От танкового корпуса к танковой армии. Один танковый корпус в любом случае был не самым надежным средством для удержания достаточно широкого фронта. Помимо его ограниченных в сравнении с аналогичными соединениями немцев, боевых возможностей имелись вполне очевидные ограничения с точки зрения масштабов его использования. Взваливать на командующих армиями задачу управления несколькими корпусами было немилосердно. Они и с одним подвижным соединением не всегда справлялись. Крупное же оборонительное сражение требовало ввода против немецкого прорыва двух трех танковых корпусов в одном районе соответственно управлять ими нужно было на уровне фронта с промежуточной армейской инстанцией необходимость поддерживать тылы корпусов связь и так далее поэтому в недрах советской военной машины зрело более перспективное решение формирование танковых армий Кто был автором идеи создания танковых армий на Сталинградском фронте, пока не ясно. Самым ранним документом, обнаруженным автором, в котором озвучивалась эта идея, является шифровка Федоренко Сталину от 17 июля 1942 года. Он пишет, в районе Сталинграда крайне необходимо создать одну танковую армию. В составе трех танковых корпусов, одной отдельной танковой бригады, двух стрелковых дивизий, двух полков ПТО, двух полков ПВО. Предполагаемым сроком готовности танковой армии Федоренко предлагал назначить 1 августа. Такой срок формирования был относительно реалистичным, особенно с учетом того, что управление танковыми армиями предполагалось развернуть на базе управления одной из общевойсковых армий бывшего Юго-Западного фронта. Предложение Федоренко было достаточно разумным. Трехкорпусной состав танковой армии с отдельной танковой бригадой стал фактически стандартом Красной армии заключительного периода войны в 1945 году отказались в 1944-1945 годах от включения в состав танковых армий стрелковых дивизий. Была найдена замена в лице механизированных корпусов с сильной мотопехотной составляющей. Также с самого начала Федоренко заложил в состав танковой армии отдельную танковую бригаду для решения частных задач без раздергивания танковых корпусов. Отдельная танковая бригада в прямом подчинении командарма станет неотъемлемой частью танковой армии в 1944-1945 годах. Вопрос о том, быть или не быть танковым армиям в составе Сталинградского фронта, был решен несколькими днями спустя. В ходе переговоров по прямому проводу между И.В. Сталиным и командованием фронта Вечером 23 июля Верховным был утвержден представленный план формирования и сосредоточения первой и четвёртой танковых армий. Они формировались по оперативной директиве номер 0069/П. от 24 июля штаба Сталинградского фронта. Каждая из армий должна была состоять из двух танковых корпусов трёх стрелковых дивизий, двух артиллерийских полков ПТО с 76-мм орудиями, двух полков ПВО и одного гвардейского минометного полка. Первая танковая армия должна была быть сформирована к 26 июля, а четвёртая танковая армия к 1 августа. Управление армиями Управление армиями создавались Управления армий создавались из управлений 38 и 28 армии. Соответственно, танковые армии унаследовали командармов от общевойсковых армий. Командующий первой армией стал генерал-майор артиллерии КС Москаленко, а его заместителем генерал-майор танковых войск Е.Г. Пушкин. Командующим 4-й танковой армией стал В.Д. Крюченкин, а его заместителем генерал-майор танковых войск Н.А. Новиков. Остатки соединений двух армий, пробившихся из окружения у Миллерова, передавались 21-й армии. В подчинение 1-й танковой армии Передавались 13 и 28-й танковые корпуса, а в подчинении 4-й танковой армии – 22-й и 23-й танковые корпуса. Из шести стрелковых дивизий, запланированных для включения в состав новых армий, только 131-я стрелковая дивизия из резерва фронта уже с 20.00.24 июля передавалась 1-й танковой армии. Остальные пять дивизий должны были прибыть из резерва Ставки. 26-27 июля в район Сталинграда прибывали с Дальнего Востока 126-я, 204-я, 205-я, 321-я, 399-я и 422-я стрелковые дивизии. Именно их предполагалось использовать для новых формирований. Первая танковая армия сосредотачивалась в районе переправы через Дон у Калача, а четвертая танковая армия на ближних подступах к Сталинграду у Варапонова. Так советское командование создало резервы, которыми можно было наносить удары из глубины или, в худшем случае, прикрывать жизненно важные пункты от немедленного захвата прорвавшимся противником Худшую сторону от немецких танковых корпусов советские танковые армии раннего типа отличались меньшим числом артиллерии и ее меньшей мощностью. Также в Красной армии отсутствовали как класс соединения подобные немецкой моторизованной дивизии. Чаще всего в немецком танковом корпусе были три механизированных соединения – две танковые дивизии и одна моторизованная или же две моторизованные и одна танковая. Однако времени на строительство танковых армий или даже на доведение до близкой к штатам численности тринадцатого танкового корпуса у командования Сталинградского фронта уже не было. В отличие от Курской дуги в 1943 году, где в качестве подпорок обороны у центрального и Воронежского фронтов было по танковой армии, Сталинградский фронт начал боевые действия только с пакетом бригад, объединенных управлением 13-го танкового корпуса и несколькими танковыми батальонами, рассеянными по стрелковым дивизиям. Через 11 дней после образования нового фронта на 62-ю армию обрушились первые удары идущих к Сталинграду немецких войск. Паровой каток Если называть вещи своими именами, то подвижные соединения немецкого 14 корпуса наступали так, будто на их пути вообще не было никакой линии обороны, перекрывавшей большую излучину Дона. В ЖБД 6-й армии первое столкновение с линией обороны 62-й армии описывалось следующим образом. 14-й ТК начал наступление в 2.30, 23 июля. В полосе 14-я ТК 16-я ТД 6-00 вела бои с вражескими арьергардами северо-западнее северо-западнее. Киселёва, то есть свежие силы противника, поначалу оценивали как арьергарды отходящих частей. Только позднее части атакованной 33-й гвардейской дивизии оценили как усиливающегося противника. Также необходимо отметить, что позиции соединения 62-й армии были атакованы неодноновременно. 3 и 60-я дивизии Ранним утром 23 июля находились еще к югу от Серафимовича. Эти два соединения атаковали и прорвали оборону 62-й армии лишь около полудня. На руку немцам сыграло то, что на правом фланге 62-й армии на широчайшем фронте 42 километра занимала оборону 192 стрелковая дивизия, а слева от неё 33-я гвардейская стрелковая дивизия, на фронте 18 километров. Обе дивизии к тому же были ослаблены примерно на треть высылкой передовых отрядов. В результате невыгодный плоский доступный и открытый рубеж обороны на правом фланге 62-й армии был прорван в нескольких точках и три немецких подвижных соединения вышли в ее тыловые районы. Однако этот прорыв не был похож на обычные для 1941-1942 годов прорывы Советского фронта. Прежде всего отсутствовали пехотные дивизии, которые расширяли и удерживали основание прорыва. За спиной 14-го корпуса оставались наступавшие на широком фронте 113-я и 100-я пехотные дивизии. В результате пробитые в советской обороне бреши сомкнулись, по крайней мере, частично. Как указывалось в утренней оперативной сводке Сталинградского фронта от 24 июля, несмотря на прорыв отдельных групп танков противника, фронт, занимаемой нашей пехотой, удерживается на прежнем рубеже. Результаты не заставили себя ждать. Как указывалось в ЖБД 6-й армии, 24 июля наступавшая по пятам танков 113-я пехотная дивизия столкнулись с крупными силами противника, который оказывал упорное сопротивление на позициях, прикрытых минными полями при поддержке многочисленных танков. В 18.00 24 июля в ЖБД 6-й армии появляется запись. 14-й ТК докладывает по радио. Наступление подвижных дивизий остановилось из-за нехватки горючего. Также 16-я танковая дивизия радировала о том, что конвой с горючим уничтожен противником. Эта дивизия оказалась в наихудшем положении. Третья и шестидесятые моторизованные пробились через менее плотный фронт. Как это часто бывает в оборонительных операциях, некоторый разброд и шатание внесла неопределенность планов противника. Наступавшая на юг 4 танковая армия Г. Готта 22 июля форсировала Дон Цемлянской. Это событие сразу же приковало внимание Ставки и двух смежных фронтов. Штаб Сталинградского фронта боевым распоряжением номер 0091 дробь ОП от 23 июля, адресованным командованию 8-й воздушной армии, нацеливает авиацию на удары по переправам. С утра 23 июля переключить главные усилия всех сил боевой операции днем и ночью на уничтожение переправ противника через река Дон, на участке Филипповская, Романовская, не допуская ни при каких условиях переправы артиллерии на южный берег реки Дон. Более того, Гордов предписывает принять немедленные меры по перебазированию части ВВС Сталинградского фронта на территорию Северокавказского фронта с тем, чтобы сократить радиус полета и увеличить количество ударов авиации по противнику. Эти действия существенно ослабили авиацию фронта на направлении удара 14-го моторизованного корпуса 6-й немецкой армии. В вечернем разговоре 23 июля по прямому проводу С командованием Сталинградского фронта Верховный высказался о сложившейся обстановке так. Противник выброской своих частей в район Цилмы отвлек наше внимание на юг. И в это самое время он подводил потихоньку главные силы к правому флангу фронта. Эта военная хитрость противнику удалась благодаря отсутствию у нас надежной разведки. С тем же успехом, упрек в отсутствии надежной разведки, можно адресовать штабу Паульса и группы армии «Б» в целом. Однако сражение еще только начиналось. Доложив Сталину обстановку, Гордов сообщил о принимаемых командованием фронта мерах. 62-я армия в этой обстановке проводит следующее мероприятие, имеющее в ее распоряжении танки. РС и АП ПТО сосредотачивают на фронт тридцать третью гвардейской стрелковой дивизии для воспрещения танковых атак противника 184-ю СД выводит на правый фланг для уплотнения боевого порядка 192-й СД на участке Евстратовский Калмыков 196-й СД смененную частями 64-й армии, выводит в резерв за центром армии. 50% ВВС фронта с утра 24 июля направляется на фронт 62-й армии для противодействия и ликвидации атак противника. Таким образом, предполагалось перестроить порядки армии для парирования удара по слабому правому флангу. Оставшиеся 50% сил ВВС фронта Гордов предполагал использовать против переправ у Цемлянской и Николаевской, то есть некоторая инерция планов еще сохранялась. Сталин не поддержал это решение, указав на правый фланг фронта как самое важное направление, требующее сосредоточения всех сил. Завершил Верховный свой разговор с командованием Сталинградского фронта предупреждением относительно нового командующего передайте гордову следующее имейте в виду что колпакчи очень нервный и впечатлительный человек хорошо бы направить к колпачи кого либо покрепче для поддержания духа а если гордов сам выйдет к нему будет еще лучше в итоге командование фронта получило сверху прям скажем, нелесную характеристику командующих обеими армиями на сталинградском направлении. Надо сказать, что ставка не ограничилась заметками финолога После того, как стало ясно, что противник развивает наступление на сталинградском направлении, на фронт были направлены генералы А.И. Лопатин и М.С. Шумилов. Обе стороны оказались в довольно странном положении. Как 14-й корпус в глубине советской обороны, так и правофланговые соединения 62-й армии оказались с частично блокированными путями подвоза в отсутствии сплошного фронта. Положение немцев несколько сглаживалось снабжением по воздуху. Запрос на него в группу армии был отправлен после получения вышеозначенной радиограммы 16-й ТД. При этом как советские войска в излучине Донна, так и передовые соединения армии Паульса постепенно усиливались за счет подтягивания свежих сил из глубины. Вопрос был в том, кто быстрее добьется решительного результата и быстрее введет в бой подходящие соединения. Мощное средство для контрударов. Вследствие прорыва противника на правом фланге 62-й армии, 13-й танковый корпус вступил в бой еще до завершения формирования танковых армий. Вечером 23 июля он был передан 62-й армии. Изначально корпус сосредотачивался на ожидавшемся направлении главного удара противника, примерно на оси идущей. Сталинграду железной дороге 62-й армии, поэтому 23 июля он избежал столкновения с прорывающимися калачу немецкими мехсоединениями. Однако уже 24 июля 13-й танковый корпус принял участие в запечатывании фронта после прорыва немецкой 16-й танковой дивизии. Корпус силами 166-й и 169-й танковых бригад нанес контрудар в районе Первомайского, остановив продвижение 113-й пехотной дивизии и заявив об уничтожении, в числе прочего, автомашин с горючим и боеприпасами, тот самый уничтоженный конвой. 163-я танковая бригада – было выведено в резерв командарма 62-й и очень скоро была использована по прямому назначению. Боевая группа 16 танковой дивизии распространилась глубоко в тыл 62-й армии, выйдя к Ачалинской и создав угрозу штабу армии и коммуникациям не только тридцать третьей гвардейской стрелковой дивизии но и еще даже не атакованной с фронта 181-й стрелковой дивизии. Жертвой немецких подразделений в Качалинской вскоре стали две автомашины самого 13-го танкового корпуса. Угрозу тыловым коммуникациям следовало ликвидировать. Соответственно, 163-я бригада выдвинулась для контрудара по прорвавшемуся противнику. Первый натиск на Качалинскую был неудачным. Потери бригады 24 июля составили 10 Т-34 и 6 Т-70. Успех немецкого передового отряда в немалой степени объясняется эффективной поддержкой с воздуха. Так в ЖБД 6-й армии в записи за 25 июля утверждается. Противник неоднократно атаковал боевую группу в районе Качалинской, с северо-востока при поддержке танков, которые удалось отразить при помощи штук. Так или иначе, 13-й танковый корпус вступил в сражение в весьма своеобразной обстановке, когда разные его бригады действовали в противоположных направлениях – две фронтом на запад и одна фронтом на восток. Однако проблемы в районе Качалинской, в тылу соединений в центре боевого порядка 62-й армии, бледнели в сравнении с тем, что происходило на ее правом фланге. Прорыв в район к северо-западу от Калача подвижных соединений 14-го танкового корпуса привел к тому, что 184-я, 192-я стрелковые дивизии полк 33-й гвардейской стрелковой дивизии и сороковая танковая бригада оказались глубоко охвачены с флангов. Кроме того, в результате прорыва немцев к Верхней Бузиновке был разгромлен штаб 192-й стрелковой дивизии. Командир дивизии полковник А.С. Сахарченко был убит в бою. Для координации действий окруженных соединений в «Котел» был отправлен самолетом начальник оперативного отдела 62-й армии полковник к а Журавлев. Прибыв на место, он установил связь со штабом армии по рации 40 танковой бригады и уже 25 июля взял управление окруженными войсками на себя. Так была образована так называемая группа полковника Журавлева. В ее состав вошли... 676-я, 662-я, 427-я, 753-я, 294-я и 297-й стрелковые полки, 88-й и 84-й гвардейские стрелковые полки, 616-й артполк, 1177-й и 1188-й и ПТАПы. 40 танковая бригада и 644-й отдельный танковый батальон. Если бы окружение советских дивизий являлось частью плана наступления 6-й армии, то образовавшийся котел вряд ли вызвал проблемы. Однако в действительности котел образовался стихийно и создавал угрозу коммуникациям 14-го корпуса. Кроме того, оставался блокированным маршрут, по которому 23 июля прорвалась в глубину 16-я танковая дивизия. На этом направлении восстановлению линии снабжения препятствовал советский 13-й танковый корпус. Основным направлением для корпуса Танасчишина 25-26 июля оставался район Первомайского, где он фронтом на запад противостоял частям 113-й пехотной дивизии. По иронии судьбы именно на этом направлении в 6-й армии имелись самые мощные самоходные противотанковые орудия германской армии на Восточном фронте. В 521-м дивизионе истребителей танков имелись две САУ с 128-миллиметровыми орудиями. 12,8 СМК-40 ПЗСФЛ и одна с 105 миллиметровая Они были способны поразить любой танк союзников на дистанции свыше 2 км. Первоначально самоходки разрабатывались для борьбы с бронедеталями сооружений линии Мажина, но к компании во Франции опоздали. По состоянию на 24 июля 1942 года 521-й дивизион был подчинен 14-му танковому корпусу, а на 26 июля он находился в подчинении 13-й пехотной дивизии и насчитывал боеготовыми одну САУ с 128 миллиметровым орудием и одну с 105 миллиметровым орудием. При этом 113-я пехотная дивизия – Была недавно перевооружена на новейшие 75-миллиметровые пушки ПАК-40. В атаках на противника, имеющего такие противотанковые средства, было затруднительно достигнуть успеха. Тем не менее, танковые атаки корпуса Танасчишина препятствовали продвижению 113-й пехотной дивизии на соединение с подвижным соединением 14 корпуса угроза на левом фланге нарастает неодновременный поэтапный выход соединений шестой армии к полосе обороны советских резервных армий стал характерной деталью боёв в большой излучине дона вступление в бой 24 танкового корпуса 24 танковой дивизии в полосе наступления и 51 армейского корпуса 6 армии 25 июля не дало решительного результата. Командование 24 корпуса вечером радировало в штаб 6 армии. Противник обороняется на глубоко эшелонированных позициях западнее соленой. В 16.30 ощущение усиливающегося сопротивления. На этом направлении Оборонялась 229-я и 214-я стрелковые дивизии 64-й армии, не ослабленные высылкой передовых отрядов, и они уверенно выдержали первый натиск немецкой пехоты и танков. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Уже 26 июля 297-я пехотная дивизия 51-го корпуса прорвав оборону советских войск в районе Сулацкого, вышла к Чиру по обе стороны Ближнемельчинского и сформировала там плацдарм на восточном берегу реки. В любом случае, к 25 июля было уже практически очевидно, что запланированный командованием кавалерийский наскок на Сталинград с форсированием Дона не складывается. Настоятельно требовалась корректировка задач соединений. Необходимость ломки первоначального замысла операции и разработка на лету нового плана всегда вызывает неудовольствие в штабах. В этом отношении штаб Паульса не стал исключением. Инициатором смены планов снизу стал генерал Виттерс В приложениях к ЖБД 6-й армии Сохранялось, состоявшееся 25 июля, обсуждение этого вопроса. Командир 14 ТК считает положение своих дивизий, которые ведут тяжелые бои с русскими танками, фронтом на юг западнее Калача серьезным. Он просит направить на северо-восток западнее Дона для облегчения положения своих дивизий 24-ю ТД. Однако на этом этапе Паульс и его начальник штаба оставались глухи к вполне разумным требованиям снизу. Их аргументы звучали так. Отказаться от захвата мостов южнее Калача силами 24-й ТД значило бы упустить шанс. Попытка решить обе задачи – захват плацдармов и удар на север на мощь 14-го ТК означало бы раздробление сил и отсутствие успеха на обоих направлениях. Решение было отложено на следующий день, 26 июля. Забегая вперед, нужно сказать, что 26 июля в штабе Паульса решили все же не отказываться от прежнего плана. В примечании к ЖБД 6-й армии указывалось: складывается впечатление, что русские как это часто уже бывало, танковыми атаками пытаются прикрыть отход пехоты и других частей. Задача 24-й ТД – наступать через Дон южнее Калача на Сталинград – сохраняется. Такую оценку обстановки можно охарактеризовать как попытку выдать желаемое за действительное и стремление командования 6-й армии изо всех сил следовать первоначальному плану. Несмотря на явное и очевидное несоответствие текущей обстановки, ее оценки в приказе от 20 июля, неизбежная корректировка планов была лишь отложена и затянута. Для этого потребовались еще сутки. Требовалось принятие срочных мер по парированию этого выпада противника. В.И. Чуйков занимавший в тот период должность заместителя командующего 64-й армии, вспоминал «Для ликвидации прорыва противника и в особенности для обеспечения стыка 64-й и 62-й армий я немедленно принял такое решение. 112-ю стрелковую дивизию, находившуюся после ночного перехода на отдыхе в районе хутора Логовский, с десятью танками КВ-137-й танковой бригады срочно перебросить по железнодорожному мосту через Дон. Перед ними была поставлена задача занять рубеж обороны от Старомаксимовского по реке Чир до ее устья и закрепиться на выгодных позициях. Надо было немедленно и надежно обеспечить стык между 62-й 64-й армиями и не допустить удара противника во фланг и тыл 62-й армии. Этот маневр удался. К вечеру 26 июля 112-ю стрелковую дивизию удалось переправить и вывести на рубеж железнодорожного полотна рычковский старомаксимовский где была установлена связь с 229-й стрелковой дивизией. Чуйков несколько ускоряет событие. 137-я танковая бригада была им снята с марша, но несколько позже. Первоначально задачей бригады было выдвижение к Цемлянской для контрудара, но часть ее сил, батальон КВ без роты малых танков, была только вечером 27 июля введена на правый берег дона Неясно, кто принимал решение, возможно, это уже был МС Шумилов. К утру 28 июля к 10 КВ присоединились возвращенные из цемлянской Т-34. Атака развивалась по обычному сценарию. Пехота за танками не пошла. Закрепить свой успех самостоятельно они не смогли. Потери, впрочем, были умеренными – 2 КВ и 1 Т-34 сожженными, 1 КВ и 1 Т-34 подбитыми. Выдвижением 112-й стрелковой дивизии и 137-й танковой бригады командованию 64-й армии удалось предотвратить немедленный прорыв немцев в глубину обороны советских войск в Большой излучине Дона. Однако удар южной группы шестой армии все равно был очень сильным и привел к печальным для советской стороны последствиям. Замысел наступающих немцев был довольно простым – прижать советские войска к берегу Дона и уничтожить. Сама необходимость успеть к переправе до того, как ее отрежут, оказывала деморализующие действия на войска. Чуйков описывал происходящее следующим образом. «Казалось, что нам все же удастся остановить противника, не допуская к рекам Дон и Чир, и закрыть образовавшийся прорыв. Но самбаты, в медсамбаты, в артполки и в обозы частей, расположенных на правом берегу Дона и Чира, кто-то сообщил, что немецкие танки находятся в 2-3 километрах, Многие устремились к переправе. Под рукой у командования оказались только рота Т-60 и мотострелковый батальон из 137-й танковой бригады, снятые с марша и направленные занимать оборону у Нижнечирской. Серьезное сопротивление они оказать не могли. И немцам удалось пробиться к переправе. Это была репетиция трагедии, которая вскоре произошла с 112-й стрелковой дивизией. Рота 137-й бригады была практически полностью уничтожена. Три танка Т-60 затонули при взрыве переправы Два Т-60 подбиты артогнем, один Т-60 не успел переправиться и пропал без вести. К вечеру 26 июля переправа через Дон у Нижней Чирской была разбита немецкой авиацией. 214-я стрелковая дивизия и две морские стрелковые бригады 64-й армии остались на западном берегу Дона, без переправы. Ими была организована оборона на правом берегу Дона, и под прикрытием этой обороны проходила переправка частей и занятие позиций на берегу реки. Но отход за Дон все же не обошелся без серьезных потерь. На 25 июля 214-я стрелковая дивизия насчитывала 12 267 человек. На 30 июля 7 762 человека. Для немцев оттеснение советских частей на этом направлении задон означало обеспечение безопасности своего правого фланга при ударе в тыл 62-й армии. Теперь у советского командования Просто не было плацдарма на правом берегу реки, с которого можно было бы бить во фланг противнику танковыми корпусами. Танковая армия идет в бой. Первой и единственной реакцией советского командования на бросок танков противника стало прикрытие переправы у Калача за счет резервов. По боевому приказу штаба фронта номер 00101 ОП от 24 июня на подступы к переправе выдвигались полк 131 стрелковой дивизии. Общая численность соединения 11.041 человек на 25 июля и 10 танков 158 танковой бригады АВ Егорова, 40 танков КВ. Главные силы дивизии и бригады оставались на восточном берегу Дона. Проблемой стала переправа через Дон. Существующий мост и паромная переправа не подходили для тяжелых КВ. Потребовалось строить специальную паромную переправу. К 12.00 25 .00 июля удалось переправить всего три танка КВ на правый берег реки Дон. К 5 утра 26 июля была переправлена одна танковая рота в составе 9 КВ. Однако, вслед за первым осторожным шагом последовали более решительные действия. Во-первых, штаб ВН Гордова решил отправить в бой одну танковую армию досрочно, до завершения планового срока формирования. Приказом номер 00190 ОП штаба Сталинградского фронта, она была отправлена в бой уже 25 июля. Первой танковой армии в составе 28 и 13 ТК, 131 СД двух АП, ПТО двух АП, ПВО одного ГМП решительным ударом в направлении Верхнегузиновка, Клецкое Во взаимодействии с правофланговыми частями 62-й армии уничтожить прорвавшегося противника и восстановить положение по рубежу Клецкая и Встратовский-Калмыков. Начало наступления 28 и 13 ТК 14.00 25 июля. Во-вторых, в бой было решено ввести 21-ю армию принявшую остатки войск 28-й и 38-й армии. Боевым распоряжением номер 0015 ОП от 19.00 25 июля 21-й армии со средствами усиления, переправившись с утра 26 июля 42-го года через река Дон на участке Серафимович-Распопинская, перейти в наступление на юг в направлении Верхнечеренский. Тем самым предполагалось ударами по сходящимся направлениям закрыть прорыв на правом фланге 62-й армии. Задача первой танковой армии была поставлена на большую глубину, но по большому счету выбор у Гордова был невелик. В районе Сиротинской и Трехостровской на фланге вражеской ударной группировки попросту зияла пустота. Определенную надежду на успех давало хорошее состояние 28-го танкового корпуса ГС «Родина». Его укомплектованность во всех отношениях была намного лучше, чем у корпуса ТИ «Танас-Чешина» и едва ли не лучше всех корпусов, участвовавших в начальной фазе Сталинградской битвы. 39, 55 и 56 танковые бригады насчитывали на 25 июля 68, 71 и 69 танков соответственно. А всего в корпусе было 208 боевых машин. 32-я мотострелковая бригада, входившая в состав корпуса, насчитывала 3147 человек и 133 автомашины. Такая высокая комплектность Мотострелковой бригады была редкостью среди танковых корпусов, участвовавших в контрударе в июле и августе 1942 года под Сталинградом. Самым существенным недостатком привлекавшихся к контрудару войск, принципиально отличившим их от 14-го танкового корпуса немцев, была слабость их артиллерии, прежде всего гаубичной. На 25 июля в состав армии КС Москаленко входили 233, 1251 и 1262 полки ПВО и 1254 истребительно-противотанковый полк. Ни гаубичных, ни пушечных артполков в армии не было. Орудия калибром более 76 мм в составе первой танковой армии на 25 июля отсутствовали даже по штату, включенных в ее состав частей и соединений. Инструменты подавления противотанковой обороны и систему обороны противника в целом в танковой армии образца июля 1942 года были крайне слабы. Несколько улучшилась ситуация с включением в состав армии стрелковых дивизий, но они добавляли преимущественно 76 миллиметровые пушки и лишь по дюжине 122 миллиметровых гаубиц. В расчете на пехоту немецкие 16-я танковая, 3-я и 60-я моторизованные дивизии насчитывали 15 мотопехотных батальонов. Советский 28-й танковый корпус и 131-я стрелковая дивизия могли теоретически выставить 3 плюс 9 равно 12 батальонов. А с учетом мотострелковых батальонов танковых бригад 6 плюс 9, равно 15 батальонов. При этом следует учитывать, что полностью укомплектованный батальон советской стрелковой дивизии насчитывал 700 человек, а немецкий мотопехотный 900-1000 человек. Мотострелковые батальоны танковых бригад были еще слабее, так что корректнее будет сказать, что для контрудара выделялся эквивалент 13,5-15 батальонов. Таким образом, даже с учетом потерь, понесенных ранее немцами, значительного численного перевеса не наблюдалось. Группа Журавлева была в значительной степени нейтрализована перехватом ее коммуникаций с нажимом с фронта пехотными немецкими частями. Таким образом, можно констатировать, что советская первая танковая армия не обладала решающим превосходством в силах и даже уступала противнику в артиллерийском отношении. Ожидать от нее крупного успеха не приходилось. Фронтовой контрудар начался утром 26 июля именно в варианте Прохоровки. Одна рота КВ 158-й танковой бригады, рота 131-й стрелковой дивизии и 28-й танковый корпус атаковали передовые части немецких 3 и 60 моторизованных дивизий и заставили их отступить. Радиограмма из 3 моторизованной дивизии звучала почти панически. Мощная атака на всем фронте, особенно на правом фланге 60-й МД. Боеприпасы для танков отсутствуют. Вместе с тем не следует преувеличивать проблемы немцев с боеприпасами. На 26 июля 14-м корпусом было израсходовано 50 тонн боеприпасов. В итоге контрудара советскими частями были освобождены населенные пункты 10 лет октября и Ложки. Из девяти атакова из девяти атаковавших КВ-158 бригады было потеряно шесть, в том числе три сгоревшими. Участвовавшая в контрударе 163-я бригада 13-го корпуса отбила ранее безуспешно атакованную Качалинскую, причем, по советским данным, были захвачены пять исправных немецких танков. Потери 163-й бригады за два дня боев составили 21 машину, в том числе 10 танков было потеряно от ударов с воздуха. В этот день поддержка с воздуха показала свои пределы. В ЖБД 6-й армии обстановка в тот момент описывалась следующим образом. Подвижные соединения северо-западнее Калача ведут непрерывные тяжелые бои с крупными, постоянно подпитываемыми с юга и с юго-востока пехотными и танковыми частями противника. Значительные потери в живой силе и недостаточное снабжение горючим и боеприпасами не позволяют продолжить наступление на юг, юго-восток. И 26 июля авангарды приходится временно отвести. По существу, в тот момент первоначальный план Паульса с захватом переправ у Калача рухнул. Но это был только первый раунд сражения. Тем временем командование Сталинградского фронта приняло решение бросить в бой обе танковые армии до завершения их формирования. Оперативной директивой номер 00121 дробь ОП штаба фронта от 26 июля предписывалось командарму первой танковой перейти в решительное контрнаступление силами 13-28 ТК. 196 и 131 СД и 158 ТБР в общем направлении на Верхнебузиновка с задачей уничтожить противника и выйти к исходу 27 июля главными силами в район Верхнебузиновка. Командарму 21 силами трех стрелковых дивизий начать наступление из района Серафимович На юг и юго-восток в направлении Карайчев. Командарму 4-й танковой в ночь на 27 июля переправить на западный берег реки Дон 22-й ТК с преданной ему 133-й ТБР и с утра 27 июля перейти в наступление с задачей уничтожить передовые части противника к исходу 27 июля главными силами выйти на река Голубая. Дальнейшая задача ударом на верхнюю Бузиновку с востока совместно с частями первой танковой армии уничтожить главную группировку противника и восстановить положение на правом фланге 62-й армии. Если сравнить этот текст с предыдущей директивой, то хорошо видно уменьшение глубины задач армии. Теперь вместо мощного удара по Клецкой предполагается удар на меньшую глубину, на верхнюю бузиновку с северо-востока и с юго-востока. 196-ю стрелковую дивизию удалось включить в состав ударной группировки за счет ее высвобождения занимавшими свои позиции частями 64-й армии. Таким образом, командование Сталинградского фронта стремилась ударами с разных направлений разбить противника до того, как он усилится. Органические недостатки лишь усугубили ситуацию с запаздыванием сосредоточения сил. Задуманные как сокрушительное наступление с нескольких направлений, контрудар 27 июля по существу стал лишь предположением атак у Калача силами первой танковой армии и то, ограниченными силами. Наиболее сильным в отношении бронетехники участником контрудара 27 июля была 158-я танковая бригада, вооруженная тяжелыми танками КВ, в полном составе перенаправленная на западный берег Дона, поддержанная частями 131-й стрелковой дивизии. Основная масса пехоты Последний постепенно подтягивалась уже в ходе боя. Артиллерия дивизии лишь частично заняла огневые позиции, а абсолютное большинство ее находилось на марше и на переправах. Танки КВ-158-й бригады перешли в наступление, не имея достаточного количества пехоты, не имея поддержки артиллерии, при отсутствии поддержки с воздуха немногочисленная пехота вскоре была отсечена от танков пулеметными и артиллерийским огнем и кв двинулись дальше в одиночестве в июне тире июле 1945 года почти три десятка кв были бы серьезной силой однако двадцать июля тысяча года оборонявшиеся на направлении наступления сто бригады части третье и шестьдесятой моторизованных дивизий обладали более чем достаточным количеством противотанковых средств. Истребители танков с 76,2 мм пушками и, собственно, танками, в том числе вооруженные 75-мм длинноствольными орудиями. В итоге атака КВ была остановлена на рубеже высот 169,8, 174,9. К северу от 10 лет октября. За день 158-я бригада потеряла 20 КВ сожженными и 5 КВ подбитыми. То есть почти все свои наличные танки. Еще одним сильным участником контрудара 27 июля была 196-я стрелковая дивизия с 649-м танковым батальоном. 42 танка. атаковавшая от совхоза 10 лет на север. Полнокровной дивизии с танками сразу удалось заставить немцев отступить. В истории 16-й танковой дивизии эти бои описывались следующим образом. Дивизия была разорвана на три части, каждая из которых была втянута в тяжелые бои и отрезана от снабжения. время настоящего испытания боевые группы Латмана и Вицлебина снабжались горючим По воздуху с самолетами ХЕ-111. Окруженная 45 танками боевая группа Вицлебина была вынуждена отойти из острова в Гуреев и, в конце концов, в Еруслановский. Несмотря на драматическое описание ситуации со снабжением, артиллерия оставалась сильной стороной немецких подвижных соединений. 14-й корпус расстрелял за день 70 тонн боеприпасов. В ЖБД шестой армии отмечалось, северо-западнее Калача развернулось ожесточенные бои, в ходе которых все атаки противника были отражены. Частью контрударами при этом было уничтожено 39 танков противника, в том числе 28 тяжелых. Корпус Танасчишина 27 июля вообще оказался исключенным из ударной группировки. Подчинение 13-го танкового корпуса первой танковой армии и получение новой задачи требовало его вывода из боев фронтом на запад. Однако было решено решительной атакой уничтожить противостоящего противника с тем, чтобы начать выполнение новой задачи. Атака была назначена на 3.30 27 июля. Это время было выдержано за исключением 163-й бригады опоздавший на 40 минут. Командир вышеупомянутого 521-го батальона истребителей танков так описывал эту утреннюю атаку. «Наши глаза пытаются пронизать утренний туман. На удалении 1500 метров вырисовываются силуэты русских танков. Одного, второго, третьего. Стальные гиганты атаковали из тумана» стреляя из всех орудий. 128-миллиметровая и 105-миллиметровой самоходки батальона пропустили советские танки и заняли позиции у них на фланге, открыв огонь по бортам. Все три бригады 13-го танкового корпуса атаковали противника, но успеха не имели. Потери корпуса за день составили 19 Т-34 и 10 Т 70. Согласно отчету командира 521-го батальона, приведенному историкам Т. Йенцем, при отражении советской атаки двумя его тяжелыми самоходками и противотанковыми пушками за короткий срок было подбито 14 советских танков. Еще два прорвавшихся в глубину обороны танка были подбиты зенитками. В же БД армии отмечалось Перед 113-й ПД и западной группой 16-й ТД в тяжелых боях, по имеющимся данным, до сих пор уничтожено 46 средних и тяжелых танков. Наши потери значительны. Однако потенциал 13-го танкового корпуса был уже практически исчерпан. На вечер 27 июля в бригадах осталось в строю 27 Т-34 и 13 Т70. 21-я армия приняла участие в контрударе 27 июля силами 300-й, 124-й и 278-й стрелковых дивизий, насчитывавших на 25 июля 878 7625 и 1080 человек соответственно. Такими потрепанными соединениями Было трудно добиться успеха, и чудо не произошло. Немцами атаки у Серафимовича оценивались как разведка боем и были отбиты силами подошедшей с запада 305-й пехотной дивизии. Советские атаки 27 июля наконец убедили командование 6-й армии в необходимости корректировки планов. В середине дня телефонограммой отправляется приказ пятьдесят первый а должен немедленно продвигаясь через высоты северо восточнее рычева установить контакт с четырнаца тк западнее калача следует очистить от врага местность южнее чира по прежнему важен захват невредимыми мостов в рычеве и юго западнее корпус должен готовиться к переправе через дон по обе стороны от устья Чира. В подчинении 51 АК остается 44 ПД. Кроме того, ему временно в тактическом отношении подчиняется 24 ТД. В приказе видна определенная половинчатость. По-прежнему ставятся задачи на форсирование Дона, однако впервые появляется задача наступать на соединение с 14-м танковым корпусом у Калача. 28 июля 13-й танковый корпус был наконец развернут во фланг и тыл 14-му танковому корпусу немцев. Он получил приказ наступать на Майровский и Верхнюю Бузиновку и был готов его выполнить. Правда, к тому моменту в строю в корпусе остается всего 40 танков. С утра 28 июля бригады корпуса «Танас-Чишина» прорываются в район Майровского и устанавливают связь с группой Журавлева. Группе удается подать 21 машину с горючим и боеприпасами. По существу боевые машины 13-го танкового корпуса выполнили роль охранения конвоя снабжения. Легкость прорыва танков Танасчишина к Майровскому заставлять задуматься о том, не было ли целесообразно использовать 13-й танковый корпус для удара во фланг противнику раньше. Однако здесь следует признать, что сдерживание наступления 113-й пехотной дивизии тоже было важной задачей. Поворачиваться к ней спиной и контратаковать в направлении Верхней Бузиновке было бы по меньшей мере безрассудство. После ухода танков С ее фронта 113-я пехотная дивизия пошла вперед и во второй половине дня заняла Евсеев. По существу, отрезав 13-му танковому корпусу путь к отступлению, скорее речь идет о том, что танковые армии были введены в бой с опозданием. После соединения с группой Журавлева 13-й танковый корпус продолжает наступление в направлении Верхней Бузиновки. С 14.00 до 18.00 он проходит до Верхней Бузиновки, круша все на своем пути. Согласно отчету командира корпуса, в ходе этой атаки было уничтожено 31 орудие, в том числе 9 тяжелых, много автомашин и обозов. Тяжелое орудие не иголка «Стоги Сена», Если обратиться к документам противника, то выясняется, что в этот день шестой армии действительно были утрачены 3 СПХ-18, 1 ЛЕФХ-18 и 3 противотанковые пушки. Однако дальнейшее продвижение застопорилось. Последующие атаки танков 13 танкового корпуса с 18:00 28 июля по 22.00.29 июля на Верхнюю Бузиновку были безрезультатными. Успех приносит атака с привлечением пехоты группы Журавлева и 35 танков сороковой танковой бригады. Поздним вечером 29 июля Верхнюю Бузиновку удается отбить, захватив в качестве трофеев 13 пушек, легковые и транспортные машины в том числе утраченного вооружения сотой легкопехотной дивизии присутствуют восемь легких полевых гаубиц, проходящие по потерям шестой армии именно 29 июля, а также около трёх десятков автомашин. Согласно ЖБД шестой армии, прорыв в Верхней Бузиновке вызвал прерывание коммуникаций 14 корпуса. И на его ликвидацию были направлены части 376-й, 305-й пехотных и сотой легкопехотной дивизии. От Евсеева части 113-й пехотной дивизии и танковая рота 16-й танковой дивизии. Незадолго до полуночи 29 июля Танос Чишин получает приказ прорываться на Осиновский на соединение с частями первой танковой армии смена 13 на 23. -й. Вынужденное использование 13-го танкового корпуса в качестве средства сдерживания противника фронтом на запад заставило пересмотреть первоначальный состав 1-й танковой армии. Несмотря на то, что по планам командования 23-й танковый корпус должен был войти в состав 2 танковой армии фронта, обстановка заставляла выдвигать его Калачу и использовать в подчинении штаба КС Москаленко. В состав корпуса на 27 июля входили 99-я танковая бригада, 17 Т-34 и 16 Т-70, 189-я танковая бригада, 26 Т-34 и 16 Т-70 и 9-я мотострелковая бригада. Как и многие другие танковые соединения на Сталинградском фронте, корпус страдал от недостатка мотопехоты. Согласно донесению о боевом и численном составе 9-й мотострелковой бригады, по состоянию на 26 июля 1942 года из 3258 человек по штату в ней было 1190 человек. Большая часть некомплекта приходилась на рядовых. В отчете корпуса возможности мотострелковой бригады оцениваются всего в 254 штыка. В силу низкой укомплектованности мотострелковая бригада была оставлена на левом берегу Дона. Возглавлял 23-й танковый корпус генерал-майор танковых войск Абрам Матвеевич Хасин, достаточно опытный танковый командир. А М. Хасин еще в начале 30-х годов отучился в ВАММ. Командовал различными танковыми частями, встретил войну в Прибалтике. Вывел в гвардию, доверенную ему в сентябре 1941 года первую танковую бригаду. К 4:00 утра 29 июля 99-я и 189-я танковые бригады переправились через Дон и вышли На исходные позиции для контрудара корпусу была поставлена задача наступать в общем направлении на осиновский на соединение с частями 4 танковой армии тем самым предполагалось окружить прорвавшиеся на поступки к калачу подвижные соединения противника однако в последний момент поступил приказ отменивший наступление и переадресовавший двадцать третий танковый корпус в район Суровкина, то есть на направлении удара 51-го корпуса шестой немецкой армии. Судя по всему, в этот момент до штаба первой танковой армии добралась оперативная директива штаба фронта номер 00129/ОП от 28 июля. Она гласила: 23-й ТК и 204-й и 321-й СД стремительным ударом в направлении Новомаксимовский уничтожить противника переправлявшегося на левый берег реки Чир и к исходу дня 28 июля выйти на река Чир, на участке Большая Осиновка, Нижняя Чирская. Смена направления удара в принципе дело достаточно распространенное, однако без нарезания кругов, характерных для оборонительных сражений, не обошлось. В 10.00 29 .00 июля, когда части корпуса уже были на марше в новый район сосредоточения, последовал приказ Москаленко на возвращение 189-й танковой бригады назад. На карте, приложенной к отчету командира корпуса, написано «Возвращена распоряжением Хрущева. Одна должна была действовать против северной, а другая против южной ударных группировок 6-й армии. Для этого им понадобится 150-300-й километровый марш, в ходе которого вышло из строя до 30% матчасти». Они еще трое-пять суток оставались в ремонте. Эти потери были связаны в частности с неопытностью механиков-водителей, многие из которых имели подготовку всего четыре часа практического вождения. Не менее досадной потерей было время. 189-я танковая бригада вернулась на исходные позиции только к 16.00 29 июля, и атака была перенесена на 4 утра 30 июля, то есть сдвинулось на сутки относительно первоначального плана контрудара. В 16.00 29 июля выдвижение Суровкина было окончательно отменено. Вопреки утверждениям в некоторых мемуарах и даже исторических исследованиях, 23-й танковый корпус в отражении наступления Южной ударной группировки не участвовал. Так Москаленко пишет, 23-й танковый корпус и 204-я стрелковая дивизия вскоре прибыли и были также направлены в намеченный район и введены в бой на стыке 62-й и 64-й армий. Они сыграли решающую роль в отражении удары противника с юго-запада. Вражеские дивизии понесли большие потери и были отброшены из района Новомаксимовского за реку Чир. Неясно, о какой решающей роли может идти речь, когда 99-я танковая бригада была в тот же день возвращена в прежний район для контратак против северной ударной группировки 6-й армии. Вследствие смены планов использования 23-го танкового корпуса 29 июля фактически стала паузой в нанесении ударов по подвижным соединениям противника на подступах к «Халачу». 158-я танковая бригада четырьмя КВ совместно с частями 131-й стрелковой дивизии перешла в общие наступления. Дойдя до высот 174,9 и и и 168,9, танки были встречены с сильным противотанковым огнем и, не имея поддержки со стороны пехоты и артиллерии, отошли на исходное положение. 196-я стрелковая дивизия атаковала, но была остановлена огнем вкопанных танков. Эти два выпада были скорее булавочными уколами, чем контрударами. Это тем более досадно в виду того, что 29 июля тылы 14-го танкового корпуса были дезорганизованы действиями корпуса нас тишина и группы журавлева и его оборонительные возможности были снижены танковая армия вторая датой завершения формирования четвертой танковой армии был изначально назначен более поздний срок 1 августа чем для первой танковой армии также армия формировалась на ближних подступах к сталинграду поэтому армия вд Крюченкина вступила в бой позже армии КС Москаленко. Более поздний срок формирования армии привел к тому, что у четвёртой танковой армии успели отобрать предназначавшийся ей двадцать третий танковый корпус. Он был переадресован в район Калача в армию Москаленко, а танковой армии Крюченкина достался только двадцать второй танковый корпус генерал-майора танковых войск АА Шамшина. Генералу Шамшину в тот момент было всего 34 года, хотя с танковыми войсками он был связан еще с начала 30-х годов. Советским командованием в очередной раз был использован прием подчинения уже имевшему боевой опыт штабу механизированного соединения свежесформированных бригад, В сражении под Харьковом корпус участвовал в составе 13-й, 36-й и 133-й танковых бригад. Теперь АА Шамшину подчинялись 173-я, 176-я и 182-я танковые бригады. Две последние формировались с весны 1942 года в Горьком и перебрасывались под Сталинград по железной дороге. К исходу 26 июля 182-я танковая бригада сосредоточилась в районе Иловинская, а 173-я танковая бригада находилась вместе месте ее формирования в районе Качалинской. 176-я танковая бригада запаздывала и пребывала в район боевых действий 27 июля и в полном составе. Второй танковый батальон и мотострелковый батальон догнали бригаду только на третий день боевых действий. То есть бригада оказалась даже без минимальной поддержки пехоты. Мотострелковая бригада 22 корпуса, застигнутая в середине формирования, могла отправлять в район боевых действий две сотни активных штыков с одним 76-миллиметровым орудием. Стрелковых частей в районе действий 22-го танкового корпуса поначалу просто не было. По существу, обстановка в северной части большой излучины Дона под Сиротинской была типичной для этого необычного сражения. Сплошной фронт поначалу вообще отсутствовал. У подчинения опытному штабу новичков, конечно же, были свои недостатки окончательный состав бригад стал известен только вечером 26 июля а к моменту получения боевого приказа на контрудар командир корпуса и командиры бригад еще не знали друг друга в лицо начав переправу через дон в одиннадцать ноль июля части двадцать танкового корпуса завершили ее только к исходу двадцать июля переправа проходила на паромах. После переправы через Дон последовал марш к назначенному району сосредоточения для контрудара. На марше часть танков вышла из строя из-за поломок, как по вине завода производителя, так и по вине механиков-водителей. Хорошо видно, что вследствие выхода танков из строя на марше ударные возможности корпуса к моменту уступления Соприкосновения с противником существенно просели. Так, из 180 наличных танков были готовы вступить в бой 125 или 69% исходной численности. Причем для боевых Т-34 была даже чуть ниже 65%. 63 машины из 96 по списку. Задачей 22-го танкового корпуса было нанести контрудар севера по вклинившимся на стыке 21-й и 62-й армии группировки противника. Главный удар в направлении Оськинский верхне бузиновка Нельзя сказать, что запоздание с началом контрудара сразу же привело к радикальному изменению обстановки. Пехотные соединения 6-й армии находились еще на подходе к большой излучению Дона, и основным противником советских танкистов оставались части 14-го танкового корпуса. В первый бой бригады 22-го танкового корпуса вошли в лучших традициях 1941 года. Танками без пехоты. Не мотострелковые батальоны бригад корпуса АА Шамшина были растящены для прикрытия левого фланга до реки дон они формировали своего рода завесу между танковым ударным кулаком корпуса и берегом дона вместе с тем генерала шамшина трудно упрекнуть в таком использовании мотострелков прорыв противника на левом фланге армии к переправам через дон мог привести к самой настоящей катастрофе в первом бою 4 танковой армии 29 июля все три ее бригады широким фронтом двинулись вперед, фактически не имея локтевой связи друг с другом. 173-я и 182-я танковые бригады продвинулись на несколько километров, заняв Оськинский и потеряв 33 танка. Наиболее драматично развивались события 29 июля, в полосе наступления 176-й танковой бригады. Первый эшелон бригады во главе с ее командиром в составе 14 Т-34 и 8 Т-70 двигался в направлении на Сухановский и в районе Осиновского напоролся на противотанковую оборону немцев. В Осиновском находился опорный пункт с круговой обороной, так называемый Ёж одной из боевых групп 16 танковой дивизии. Сразу же было потеряно 8 Т-34 и 7 Т-70. Командир бригады был убит. За первым эшелоном двигалась оперативная группа штаба бригады под прикрытием 4 Т-34 и двух Т-70. Она была расстреляна огнем во фланг. Все танки и колесные машины были уничтожены. Здесь явно имело место пренебрежение разведкой противника. Также большой процент командного и рядового состава впервые участвовал в боях и не обладал опытом и выучкой. Слабо маневрировал на поле боя. Отсутствие радийных танков приводило к потере управления с началом атаки. Результатом стало избиение 176-й танковой бригады уже в первом бою. Тем не менее, танковые атаки произвели определенное впечатление на немцев. В ЖБД 6-й армии указывалось, 16-е ТД, прикрывая Лиску, сражается в Верхней Бузиновке и у Оськинского с превосходящими силами танков противника. Нельзя сказать, что атака танков без пехоты была вовсе безрезультатной. 173-я бригада заявила об уничтожении 12 противотанковых пушек, двух танков, а трофеями бригады стали 25 автомашин, 9 радиостанций, две цистерны с горючим и минометная батарея. Если бы на месте 22-го танкового корпуса было полноценное механизированное соединение с сильной мотопехотой и артиллерией, то его удар мог стать для четырнадцатого корпуса едва ли не роковым. Однако атаки одних танков лишь потеснили немецкие части. Танки сами по себе не могли занимать и удерживать местность. Судный день Апофеозом фронтового контрудара стало 30 июля 1942 года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 22 корпуса. В тот момент бой шел буквально в нескольких километрах от атаковавших с юга частей Первой танковой армии. В истории 16-й танковой дивизии признавалось: никогда раннее положение дивизии не было столь критическим. Согласно ЖБД 6-й армии, атаки на Осиновский утром 30 июля были отражены заявлялось об уничтожении 11 советских танков. Успех в прорыве на соединение с первой танковой армией заставил Ефима Пушкина перенацелить тринадцатый танковый корпус на север на соединение с 4 танковой армией. Этот приказ был выполнен и в 21.00 30 июля остатки группы Журавлева и тринадцатого танкового корпуса вышли к Касиновскому. Из окружения прорвались наиболее боеспособные подразделения группы Журавлева. Однако позади остались менее боеспособные подразделения, вероятно, в основном тыловые. Как указывалось в ЖБД 6-й армии, в боях за В. Бузиновку, 8-й АК, во взаимодействии с частями 14-го ТК взято более 2000 пленных.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 К тому моменту, как 4 танковая армия была готова вторично перейти в наступление 30 июля, оборона противостоящей ей немецких войск значительно усилилась. Во-первых, в излучину Дона вошла еще одна дивизия восьмого корпуса, 305-я пехотная, двумя полками. Во-вторых, прорыв тринадцатого танкового корпуса группе Журавлева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 31 июля 23-й танковый корпус вновь перешел в наступление, на этот раз двумя бригадами – 99-й и 189-й. Наступающие танки были встречены огнем ПТО и вкопанных в землю танков. Танковый батальон 99-й танковой бригады прорвался в глубину обороны противника – Сухановский, но связь с ним была потеряна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 В своем дневнике 31 июля 1942 года записал: Положение шестой армии улучшилось. Противник снова наступает, подтягивая свежие силы, но все его атаки отбиваются. Положение с боеприпасами и горючим нормализовалось. Удары по главным силам 14-го танкового корпуса были делом трудным и изматывающим. А надежды на успех призрачными. В конце июля были сменены командующие резервными армиями, считавшиеся недостаточно подготовленными для ведения боёв в сложной обстановке на важнейшем направлении. Командиром 62-й вместо В.Я. Колпакчи был назначен генерал-лейтенант А.И. Лопатин, ранее командовавший 9-й армией сервера Кавказского фронта.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 армии Пехота вместо танков. В начале августа советские войска на правом берегу Дона все еще пытались перехватить инициативу и разгромить прорвавшегося вплотную к Калачу танковую группировку противника. Первая и четвертая танковые армии продолжали атаковать вклинивавшегося до Дона противника. С образованием Юго-Восточного фронта части первой танковой армии передавались в 62-ю армию. Если в ходе первых контрударов 22-го танкового корпуса пехота в составе 4-й танковой армии практически отсутствовала, то в начале августа ситуация значительно улучшилась. Прежде всего за счет передачи армии прибывших на фронт дальневосточных дивизий. На 1 августа в составе армии Ключенкина числились 18-я стрелковая дивизия, резерв фронта 12 024 человека, 205-я стрелковая дивизия 11 826 человек и вышедшая из окружения группа Журавлева, потрепанные 184-я и 192-я стрелковые дивизии. Также 4-й танковой армии передавались 321-я и 422-я дальневосточные стрелковые дивизии. Однако здесь вмешались события на южном фланге фронта. 422-ю дивизию пришлось перенаправлять обратно через Дон и перебрасывать в район Абганерово. Танковый парк армии Крюченкина – к 1 августа 1941 года находился уже далеко не в блестящем состоянии. Хорошо видно, что большую часть танкового парка 22-го танкового корпуса теперь составляли легкие и малые танки. Больше всего пострадала в боях 176-я танковая бригада, противостоявшая 16-й танковой дивизии. Прорвавшиеся в расположение 4-й танковой армии Остатки 13-го танкового корпуса были переформированы в одну 169-ю танковую бригаду, включенную в состав 22-го танкового корпуса. 133-я танковая бригада, формально подчинявшаяся 4-й ТА, вскоре была изъята из подчинения Крюченкина и отправлена в район разъезда 74-го километра к югу-западу от Сталинграда в связи с прорывом немецкой 4-й танковой армии. Тем не менее, в 22-м танковом корпусе оставался еще достаточно многочисленный ремонтный фонд. 2 августа 22-й танковый корпус перешел в наступление совместно с пехотой, вырвавшейся из окружения группы Журавлева. Впервые с момента ввода корпуса в бой его действия поддерживала пехота и артиллерия, до 16 60-мм орудий. В этот день в бою участвовали все четыре подчиненные корпусу танковые бригады, но продвинуться удалось всего на 2-3 километра. В отчете командира 22-го танкового корпуса говорилось, стрелковые части, действующие совместно с корпусом, были слабо организованы и упорство в наступлении не проявляли, При первом огневом сопротивлении противника приостановили наступление и частью отходили во враги, а частью окапывались на достигнутом в этом время рубеже. Учитывая известные ныне артиллерийские возможности 8-го армейского корпуса, первое огневое сопротивление было устрашающим. В последующие несколько дней до 3 августа 4 танковая армия продолжала атаки, но они уже были обречены на провал. От района Клецкой до Дона занял прочную оборону восьмой армейский корпус шестой армии. К тому же, соединения корпуса были существенно усилены. Так находившаяся на направлении главного удара четвёртой танковой армии 113-я пехотная дивизия на 1 августа в качестве средств усиления располагала 521-м батальоном истребителей танков, 177-м и 244-м батальоном штурмовых орудий, оба имевшихся в корпусе в целом, 733-м дивизионом 210-ми миллиметровыми гаубиц и 631-м дивизионом 105-миллиметровыми пушек. По состоянию на 30 июля В составе двух указанных батальонов штурмовых орудий было 5 СТУ Г-3 Курс, 11 СТУ Г-3 Ланг. Кроме того, в качестве противотанковых в донесениях корпуса проходили 6 80 миллиметровых зениток. Таким образом, как противотанковые, так и артиллерийские возможности немецких соединений, противостоящих армий Крюченкина, позволяли уверенно держать фронт и отражать атаки. На 3 августа в 22-м танковом корпусе осталось в строю всего 43 танка – 15 Т-34, 10 Т-70 и 18 Т-60. Следует подчеркнуть, что основные потери были понесены от артогня противника. Потери от ударов с воздуха составили 7 машин вместе с тем, нельзя сказать, что игра шла в одни ворота. По состоянию на 2 августа в составе 177 и 244 батальонов штурмовых орудий насчитывалось боеготовными 13 СТУ Г3 курс и 5 СТУ Г3 ланг. То есть советским танкистам удалось несколько проредить парк длинноствольных Штурм Геощуцев, а тем временем были отремонтированы и введены в строй машины с окурком, подбитые ранее. К сожалению, значительное усиление пехотной компоненты 4-й танковой армии за счет дальневосточников сильно запоздало. во первых Ввиду утраты большей части танков, танковой, ее можно было назвать весьма условно. Во-вторых, теперь армии Крючинкина противостояли три пехотные дивизии восьмого армейского корпуса – 305-я, 113-я и недавно введенная в излучину Донна 384-я. В сущности, в этот момент уже наступило время для транспаранта Game Over. Немецкая группировка усилилась, танки были потеряны и шансы добиться решительного результата стремились к нулю. Какими же мотивами руководствовалось советское командование? На переговорах штаба фронта с гэш 2 августа Гордов вполне однозначно сформулировал причины продолжения наступления. «У нас происходит приток одновременно с противником». Сидеть же и ожидать, пока сосредоточатся силы, я не могу, так как противник может упоря... упрочиться и свернуть правый фланг 62-й армии. Вот почему активные действия здесь не прекращаются, хотя знаю, что это ведет к взаимному перемалыванию. Далее Гордов высказывал надежду, что за счет прибытия резервов баланс сил качнется в пользу Красной Армии что позволить взять инициативу в свои руки. Также необходимо подчеркнуть, что А.М. Василевский на этих переговорах прямым текстом требовал от штаба Сталинградского фронта широких активных действий. Следующая серия ударов последовала 5-8 августа 1942 года. На этот раз в наступлении участвовали свежие дальневосточные дивизии. Однако танковый парк 22-го танкового корпуса к этому моменту составлял совсем уж жалкое зрелище. В наступлении 5 августа 182-я танковая бригада атаковала в составе двух Т-34, двух Т-70 и пяти Т-60, 173-я танковая бригада в составе 11 танков. При такой слабой танковой поддержке нельзя было рассчитывать на сокрушение обороны противника. Столь же слабой была артиллерийская поддержка в сравнении с артиллерией 8 корпуса. 6 и 7 августа были потрачены на перегруппировку, и 8 августа последовало новое наступление с некоторым смещением направления главного удара но оно также потерпело неудачу после этого четвертая танковая армия перешла к обороне первая танковая армия вошла в августовские бои со значительно снизившимся количеством танков состояние ее частей к тому же моменту состояние ее частей к тому же моменту было немного лучше своей сестры действовавшей в тот же период севернее Наличие танков в строю первой танковой армии к 9.00 1-го августа 1942 года. 28-й танковый корпус. 55-я ТБР. 13 Т-34, 1-й Т-70, 16-й БТ. Итого 30. 39-я ТБР. 4 Т-34, 1-й Т-70, Т-70. 10 Т-60 и того 15. Итого в 28 ТК 17 Т-34, 2 Т-70, 16 Т-60, итого 45. 23 танковый корпус. 56 ТБР. 24 Т-34, 24 Т-70. Всего 48. 99 ТБР 5Т34 6Т70 всего 11. 189 ТБР 9Т34 3Т70 всего 12. 20 МСБР 7Т34 итого 7. Итого в 23 ТК 45Т34 30Т70 т 60 и того 78. Всего в первой ТА 62 Т34 32 Т70 13 Т60 16 БТ и того 123. Напротив, состояние парка бронетехники 14-го танкового корпуса немецкой 6-ой армии оставалось стабильным. Стабильность состава танковых соединений корпуса Виттерсгейма объясняется как своевременной эвакуацией подбитых машин на контролируемой немецкими войсками территории, так и использованием танков правильно, при поддержке моторизованной пехоты и артиллерии. Несмотря на изменение обстановки, советское командование еще надеялось переломить хоть сражения в свою пользу. 2 августа 23-й танковый корпус в очередной раз перешел в наступление по модели «Прохоровки», то есть практически в лоб ударной группировки противника. Потери за день составили 20 Т-34 подбитыми и 7 сожженными, 6 Т-70 подбитыми и 1 сожженным, 14 Т-60 подбитыми и 3 сожженными. Один танковый батальон 56-й бригады из шести Т-34 и четырех Т-60 углубился в расположение противника и попусту исчез. Однако здесь нельзя не отметить, что количество боеготовых танков 14-го корпуса по итогам боев 2 августа несколько изменилось. В первых числах августа танковая армия КС «Москаленко» Также получила свежую стрелковую дивизию – 399-ю. Это была еще одна введенная в бой свежая дивизия, насчитывавшая на 5 августа 1942 года 12 322 человека и практически полностью укомплектованная по штату. Она сразу же была введена в бой 5 августа и понесла тяжелые потери. по оценке офицера ГШКА 62-й армии более 3000 убитыми. Но речь, скорее всего, идет об убитых и раненых. Вместе с тем, не следует думать, что все эти контрудары первой и четвёртой танковых армий были подобны швырянию стрелковой посуды в бетонную стену. Дёр оценивал ситуацию следующим образом: на северном фланге Армии свежей силы противника перешли в наступление из Лучины Дона в районе Кременская и стали угрожать с тыла нашим дивизиям северо-западней Каменских. Части 8 армейского корпуса под натиском противников вынуждены были начать отступление, поскольку сплошной линии обеспечения на Дону еще не существовало. Гельдер августа записывает в дневнике. Паульс докладывает о серьезных контрударах противника против 14-го армейского корпуса с юга. Еще более серьёзные атаки противник ведет против северного участка 14-го и 8-го армейских корпусов. В записи от 6 августа откровенно сквозит тревога. У Паульса на северном участке тяжёлые оборонительные бои. Об интенсивности боев свидетельствует достаточно высокий расход боеприпасов, оборонявшимся против 4-й танковой армии немецких соединений 8-го армейского корпуса в сравнении с начальной фазой сражения. Советские атаки отбивались ураганным огнем полевой артиллерии. Неудивительно, что рефреном в сводках Генштаба в отношении августовских наступлений 4-й танковой армии звучали слова. Противник оказывал сильное огневое сопротивление. В целом, в излучне Дона события развивались вполне в русле контрударов 1941 года. Советские танковые соединения обрушивали на противника град контрударов, но не добивались решительного результата. После истощения сил механизированных частей противник получал возможность реализовать свои планы. Так, например, В ходе сражения под Юманью в конце июля 1941 года второй мехкорпус смог на какое-то время задержать наступление танковой группы Клейста в тыл шестой и двенадцатой советским армиям. После того, как корпус потерял танки, последовал Уманский котел».